Там и черным по белому написано. Все находящиеся в автомобильной аптечке лекарства должны иметь определенный срок годности. А у вас что? Вот именно. Так, а колеса почему вовремя не меняем, товарищ водитель, а? Посмотрите на свой протектор. Вот слева. Какое должна быть минимальная остаточная величина. Ах, не помните. Тогда я вам напомню, что вы мне деньги суёте. Я вам ещё ничего не сказал. Без квитанции. А можно и без квитанции. Сколько здесь? Хорошо, езжайте. А только смотрите, там и на Приморском, за мостом тоже наряд стоит. Примерно на такой разговор с нарушившим правила водителем красного Мерседеса 300 и рассчитывал сержант Голубев, останавливаясь возле водительской двери и настойчиво стуча пальцами по тонированному до черноты стеклу. И, кстати, вот и ещё один пунктик прибавляется. Минимальная светопропускаемость Должна быть не менее семидесяти процентов, а здесь и двадцати-то не наберется. Инспектор ГАИ, старший сержант Голубев, не глядя на плавно опускающееся вниз стекло, лениво пробормотал себе под нос гаишник. «Правила движения почему нарушаем, а, товарищ водитель?» Извините меня, пожалуйста, но я очень тороплюсь. У меня через 10 минут интервью с губернатором Санкт-Петербурга в мэрии. Ответила данёвшись из мягкого кожаного чрева Мерседес саангельский женский голосок, моментально толкнувший голубя в коленки и низ живота. Вот, пожалуйста, моё журналистское удостоверение, видите? Анжелика Гай, еженедельник Невский репортёр. И изящная загорелая ручка с золотым колечком и нежно-розовыми ноготками протянула сквозь образовавшуюся в боковой двери пустоту закатанный в тонкий прозрачный пластик прямоугольник с маленькой цветной фотографией и большой синей печатью. На застывшего сержанта из глубины салона пахнуло дурманищей смесью дамских ментоловых сигарет и изысканных духов мальчиков органза. Аннажело Голубев растерянно хлопала глазами, глядя на улыбающуюся блондинку с длинными роскошными волосами и с труднообъяснимым внутренним чувством узнавая в этой супердевочке свою бывшую одноклассницу и первую любовь Анныжело Андрееву, с которой они не виделись С самого выпускного вечера в школе. Да, однажды он уже слышал краем уха от кого-то из бывших одноклассников, с кем поддерживал отношения, что самая красивая девочка Васильевского острова теперь сменила фамилию и работает журналисткой в одном из стремительно завоевывающих популярность питерских журналов. И что у нее, дескать, есть очень богатый и высокопоставленный покровитель В этом к слову сказать он рядовой питерский гаишник не видел ничего из ряда вон выходящего. Поскольку если и были в городе на Неве женщины, заслуживающие жить как королевы, то Анна Жела, несомненно, принадлежала к их числу. По крайней мере, так считал когда-то безума влюблённый в свою одноклассницу Игорь Голубев стоящей сейчас на дороге с полосатой милицейской палкой в руке и во все глаза таращившейся на слепительно красивую даму в обтягивающей роскошную грудь красной водолазки. «Привет, Игорек! Как дела?» — весело ответила Анжела, сразу же узнав бывшего соседа по парте, дарившего ей на протяжении нескольких лет цветы по праздникам и регулярно провожавшего ее праздник до дома. С тех пор прошло уже 5 лет, за которые, как успела заметить журналистка, бывший воздыхатель потолстел и отрастил пышные усы. Анжика внимательно, насколько позволяла наполовину опущенность стекла Мерседеса, осмотрела сержанта с головы до ног и понимающе покачала головой. Что на хотел этим сказать, Гаишник так и не понял, поэтому быстро и непринуждённо пожал плечами и поспешил ответить на адресованный ему дежурный вопрос. Э, да, вроде ничего. Слушай, 100 лет тебя не видел, анжелка. Ты, как я погляжу, в полном порядке, да? Сержант побарабанил толстыми пальцами по крыше дорогой машины и надул губы, став похожим на квакающего лягушонка. "Слышал про твои успехи на Неве журналистики и про новую фамилию тоже", с понятным намёком добавил Голубев. "Ну и кто он, этот счастливчик?" А ты, горючек, не уж-то ревнуешь, рассмеялась Анжелы умлённая, зарнув, скинув тонкие, как ниточка бровки, а потом вдруг протянула к сержанту свою горячую, чуть влажную ладошку и нежно провела ей по обвислой щеке гаишника, наклонившегося к окошку. Ты это зря. Я пока ещё не замужем, и в ближайшее время вроде бы и не собираюсь. А фамилия моя так тот wordskipси вдоним была ангел андреева а теперь ям жили как гай звучит правда с новым именем ты стала ещё более недоступной чем была не меняя слащавого выражения лица до сих пор испытывающей затяжной экстаз от прикосновения женской руки пробормотал голубев ну парень-то есть «Или у вас в журнале гонорары сотрудникам регулярно выплачивают мерседесами?» — весело полюбопытствовал гаишник, но по опустившимся уголкам губ и недобро блеснувшим глазам Анжелы понял, что последний вопрос задавать не стоило. «Да, есть». В голосе журналистки промелькнула нотка не то вызова, не то равнодушия. «Если его можно назвать парнем». А самта женат? Не снова ощерился Голубев, качая головой. Жду вот, когда ты согласишься выйти за меня. Помнишь, в восьмом классе обещала. Так может нам как-нибудь э, того, а? У выгорёк, ничего не получится, без малейшей, в общем, насмешки сообщила Анжелика. Как там у классика? Но я другому отдана и буду век ему верна. Кто он, хоть скажешь, печально вздохнув произнёс сержант, склонившись к самому окошку. Он очень небольшой человек и богатый. Жиманна протянула роскошные блондинки, приблизив своё лицо к занявшей почти весь проём и загородившей дневной свет физиономии Гаишника. И страсть как не любит, когда кто-нибудь пытается перейти ему дорогу. Понятно спрашиваешь, отстраняясь от мерседеса, ответил сержант, уже поглядывая на стоящие на противоположной стороне перекрёстка автомобили, ждущие разрешительного сигнала светофора. Какая-то задрипанная мазда с разбитой фарой нетерпеливо рычала, неотрегулированным мотором пытаясь сорваться с места при малейшем намёке на жёлтый свет. При каждом рычании двигателя из пробитого глушителя валил махонатый чёрный дым. Это был стопроцентный клиент, и Голубев почувствовал скорое шуршание бумажек с водяными знаками, бодро переползающих из бумажника водителя Mazda в его личный карман. Решил не менять живые деньги на пустую, бесперспективную болтовню Санджелы. Тем более, что она сама, по её же уверением, очень не торопилась на интервью с губернатором. Ладно, езжай. С некоторым сожалением в голосе произнёс гаишник, кивая красавице-журналистке и вытягивая перед всё-таки рванувшися на жёлтый маздой свой полосатый жезл. В следующий раз, госпожа Анжелика Гай, я вас оштрафую за нарушение правил дорожного движения. Кстати, Разрешенная в городе Санкт-Петербурге скорость равна 60 км в час. Есть 60, игриво козырнула журналистка и до отказа выжила педаль акселератора, оставляя далеко позади и шумный, запруженный автомобилями перекресток и своего первого, уже заплывшего молодым жирком, воздыхателя в форме блюстителя порядка.